Глава 14 Алекс лежал голый на чем-то мягком. Приподняв голову, он огляделся. Нет, ни казематы. В тюремных камерах не бывает таких широких окон на дверей с арабесковой росписью. Не бывает в тюрьмах и ниши с большой фарфоровой вазой на постаменте. Не бывает там также кровати королевских размеров с божественной мягкой периной, на которой как раз сейчас нежился Алекс. В углу, возле окна, стоял резной туалетный стол из массива дерева с зеркалом. Там же блестел бронзовый рукомойник с тазом. На каменной стене висел готлисовый ковер. Алекс, сладко потягиваясь, сел на постели, спустив ноги на пол. Пальцы погрузились в мягкий ворсистый ковер. В комнате светло, солнце за окном стояло высоко. Где-то заржала лошадь. С улицы доносился людской говор, перестук тренировочных мечей. Странное ощущение наполняло правую руку, будто бы кость под кожей чесалась, но видимых повреждений не было. Так, а где он вообще? Скорее всего, в гостях у Родрика. Видимо, Алекс вырубился прямо на коне, на подступах к городу, и его уже волоком дотащили рыцари. Внезапно дверь распахнулась, и внутрь вошла служанка. Сарафан подчеркивает стройную фигуру, ткань на пышной груди так натянулась, что завязки едва сдерживают ее. По спине струится толстая черная коса, в озорных глазках горят огоньки. В руках служанка несла стопку одежды, свернутую рубашку, брюки, исподние. Вспомнив о своей ноготе, Алекс потянулся за одеялом и прикрыл им бедра. Девушка бросила откровенный взгляд на его голый торс, заострила внимание на груди, животе, не смело глянула ниже, В ее глазах почему-то сверкало восхищение. Это озадачивало. Вообще-то Алекс не отличался выраженной рельефной мускулатурой. Наверное, все дело в акселерации. Даже среди рыцарей мало кто превосходил Алекса в ширине плечи и росте. «Сир, вот ваша чистая одежда. В утреннем омовении нет большой нужды», произнесла служанка с робкой улыбкой, кладя одежду на край постели. «Но если хотите...» «Я прикажу налить вам катку и позвать мыльщиц». Кровь прилила к щекам Алекса. Местные обычаи были ему в диковинку. Он привык, что принятие душа – абсолютно интимное занятие. И неважно, кто ты – студент или президент страны. Здесь же знать совсем не занималась бытовыми вопросами. Ее дело – защищать и оберегать. Для остального есть прислуга. Быстро преодолев легкое смущение, Алекс сказал, «Не надо пока кадок с мыльщицами». Он правда ощущал себя чистым. Волосы на голове аж скрипели. «А кто меня уже омыл?» «Ваша покорная слуга Трейси», – девушка поклонилась. Из ее улыбки исчезла робость. Взгляд служанки не отрывался от Алекса. На щеках образовались довольные ямочки. Алекс бросил равнодушный взгляд на яркий сарафан служанки. Трейси стояла словно в ожидании. Дородная, полная жизненных сил, кровь с молоком. «Почему она не уходит?» – подумал Алекс. Снова посмотрев на сложенную одежду, он тут же догадался. «Спасибо, Трейси, но оденусь я сам». Служанка надула губки, тут же отстранилась, помешков, развернулась и пошла прочь. Широкие бедра демонстративно виляли. Не успела Трейси выйти, как в коридоре раздались гулкие шаги. Внутрь, пропустив служанку, вошел Агнер. Огромный, как буйвол. Он в недоумении посмотрел на Алекса и на стопку одежды на постели. «Сир Алекс, тебя почему служанка не одела?» Брови рыцаря грозно сдвинулись на переносице. ничего! Рыцарь уже было развернулся к двери, чтобы догнать ни в чем повинную Трейси, и бог знает, что с ней сделать. Алекс поспешил сказать. «Не она, это я. Хотел еще поваляться». Он взял рубашку и принялся одеваться. «Но солнце уже высоко, так что хватит». Агнер пожал могучими плечами. Пока Алекс застегивал рубашку и натягивал штаны, он вдруг вспомнил кое-что. сер Агнер, а почему я слышал ваши шаги из коридора?» В лесу высокий рыцарь ступал тихо, как мышонок. Ни одна ветка не хрустнула под массивной стопой. «Так техника скрытности же выключена», сказал главный разведчик Золотого холма. «Зачем мне ее дома-то использовать?» «А, понятно», — пробормотал Алекс. «Похоже, в этом мире любое исключительное мастерство основывалось на техниках». «А ты нас здорово напугал у ворот, сир Алекс», — вдруг сказал Агнер. Вдруг взял и вырубился. Аж упал с седла. Мышонок ненароком наступил на тебя и сломал руку. Целитель лорда ее быстро подлечил. Ты, наверное, после пробудки даже не заметил. Алекс потрогал чесавшиеся предплечья. «Значит, вот в чем дело. Перед следующим собранием хорошо бы найти более безопасное место для лешки чем под копытами лошади». Он быстро глянул интерфейс. До следующего собрания старших аркан осталось. 68 часов, 45 минут, 39 секунд. Трое суток, как и сказал суд. «Пойдем, Сираликс, Поешь в трапезный, затем разомнешься с нашими. Нельзя допускать ни дня без тренировок». «А топор мы тебе найдем. Ты им же привык махаться. Видел, видел. Мечом машешь, как будто секирой рубишь мамонтов. Ха-ха. Скорее уж, как колуном дрова», — подумал Алекс, в деревне у бабушки. Они вышли из почевальни Пока рыцарь вел Алекса по многочисленным коридорам, тот обдумывал прошедшее собрание арканов. Страшный дьявол, который тоже мог попасть в земли чудовищ, фермы с майнингом техник, звезда и договоренность об обмене. На последней мысли Алекс споткнулся о каменный выступ. «Сер Агнер, я должен увидеть лорда», – твердо сказал Алекс. «Немедленно увидеть, это жизненно важно». «Неизвестно, насколько тяжело положение леди Золотого холма. Возможно, дорога каждая секунда. Раз Алекс решил ей помочь, то нельзя облажаться». «У Родрика сейчас совещание с маршалом и стюардами», – серьезно ответил Агнер. «Но я передам, чтобы милорд постарался сразу увидеться с тобой, как освободиться». «Спасибо», — кивнул Алекс. В столовой или трапезной по-местному Агнер велел прислуги накормить важного гостя, а сам пошел к лорду. Алекса тут же усадили за небольшой стол, поставили миску с дымящейся перловой кашей. Рядом тонкие нежные руки опустили блюдо с сочными ломтями зажаренного до хрустящей корочки мяса. Зал наполнился фантастическими запахами. Ароматы повисли плотным сизым маревом. За дверями на кухню пылали очаги, чернели котлы, мелькали белые фартуки толстых поварих, вооруженных огромными поварежками и чугунными сковородками. Алекс сходу накинулся на яство. Он пытался есть осторожно, но сочное мясо все равно забрызгало рубаху ароматным соком. С вкусными ломтями челюсти быстро расправились, Только вот молодые служанки так окружились вокруг. Заботливо подкладывали новые ароматные куски. Подливали в кружку яблочного сидра. Несли пироги с золотой корочкой. Наконец, живот отяжелел и плотно набился. От души поблагодарив румяных девушек, Алекс выбрался из-за стола и, тяжело выдохнув, выбрался через коридор во двор. После пропитанной запахами еды трапезной ему требовался свежий воздух. Алекс оглядел крепость. Внутри замковых стен громоздились конюшни, сараи, кузницы, несколько колодцев с железными воротами. Башня замка Дон Джон, откуда вышел Алекс, была сложена из массивных глыб серого камня. Справа на огороженной территории тренировались сквайры и рыцари. По очереди они разгонялись на конях и поражали копьями чучела в щит. После этого чучело крутилось, и его вторая рука лупила по наезднику. Кто-то не успевал увернуться и с грохотом падал с седла. «Сер Алекс, вы, наконец, решили проснуться?» Енесон, стоящий у самой ограды, оглядев его рубаху, сказал с оскорбительной вежливостью. «Смотрю, уже позавтракали?» Сам рыцарь был в кожаных штанах и белоснежной рубашке. Алекс безразлично кивнул. «Верно, у вас достойная кухня». Енесон поморщился, будто съел горькую пилюлю. «У нас также достойное ристалище. Не желаете опробовать? Почему бы нет, сказал Алекс. На коне он уже умел скакать, так что ударить по широкому щиту и увернуться от руки чучела проще не придумаешь: Нет, приведи коня Сира Алекса! Стар, дай ему щит турнирное копье и учебные доспехи! крикнул Йонессон Сквайром. За пять минут на Алекса надели кожаную куртку с металлическими бляхами, накинули на голову глухой шлем. Самого в две пары рук водрузили на громко заржавшего мышонка, видимо, обрадовался встрече. Всунули в руки деревянные щиты и копье без стального наконечника. «Уберите чучело! Подготовьте гринда!» – неожиданно крикнул енессон Сквайру на лошади дали копье, и он отъехал к дальней ограде ресталища. Алекс стиснул зубы. енессон собрался устроить ему поединок. «Стоило ожидать такой подлянки!» «А может, я просто потыкаю в чучело?» — хмуро предложил Алекс. «Это всего лишь один учебный бой», — ответил Енессен. «Сделайте милость, покажите нашим сквайрам, как на севере сражаются верхом». Отказываться было уже поздно. Чучело оттащили в угол ресталища, а противник Алекса восторженно улыбался, глядя на него и потряхивая копьем от возбуждения. Сквайр воодушевился, глаза горели предвкушением схватки, К веснушчатому лицу прилила кровь. Да и другие сквайры смотрели на Алекса жадно, с восхищением. О нем уже пошла славная молва, видимо, благодаря битве в деревне. И отказываться сейчас, когда вот уже на коне, в шлеме, с копьем в руках, будет недостойно. Даже более недостойно, чем слететь с седла. Алекс это нутром чуял. «Объявляйте», — без радости в голосе сказал он. Мышонок весело заржал кобыли сквайра, метнув хвостом. Та в ответ заблестела большими карими глазами. «Приготовиться!» – звонко скомандовал Янессен. Все, что оставалось Алексу, это повторять движение противника. Захлопнуть забрало шлема, поднять щит, перехватить поудобнее копье, взглядом уже прицельно выбрав место, куда всадит тупое древко. «В бой!» – крикнул рыцарь. И ударить пятками коня. Землю затрясло от грохота копыт, дальняя стена замка резко взметнулась навстречу. Блеснул на солнце резко приблизившийся шлем противника. И все бы хорошо. Алекс уже стиснул изо всех сил копье, готовясь к столкновению, громую треску, но балбес мышонок под ним неожиданно встал на дыбы, заиграл в воздухе копытами, да еще радостно заржал, видимо, красуясь перед кобылой противника. В это время вскинутое копье Сквайра метило прямо в брюхо мышонку. Оружие могло повредить бедное животное. Надо было что-то делать. Алекс изо всех сил метнул в противника копье, и следом же щит. От резкого движения рука онемела. Послышался глухой удар, кто-то вскрикнул, мелькнули сапоги над лошадиной гривой. Кобыла с пустым седлом пугливо дернулась в сторону. Довольный же мышонок прогорцевал к противоположной ограде. «Порисовался, красавец!» – пробормотал Алекс. Конь что-то поржал. Алекс обернулся. Все зрители смотрели на него с отвисшими нижними челюстями. Даже Енессен вскинул тонкие брови домиком. Противник лежал на спине, раскинув руки. К нему подбежали товарищи, помогли встать. Попытались поднять забрало, но там что-то защемило. С третьей попытки открылось лицо, бледное и напуганное. В глазах шок. Рядом валялось разбитое в щепки копье и тут же переломленный надвое щит. Алекс не спешил слезать с седла. Мозг переваривал случившееся. Сердце быстро стучало, гоняя по жилам взбесившуюся кровь. Йенессен же понял это по-своему. «Сир Алекс, пожалуй, на сегодня хватит с нас уроков северных поединков», бесстрастным голосом сказал рыцарь. «Спасибо за уделенное время. Вынужден признать, копьем вы владеете так же феерично, как и мечом». В этот момент из донжона показался Агнер. Он шел вместе с мужчиной в красном кафтане с меховой оторочкой. «Сир Алекс, вот вы где!» Рыцарь посмотрел на сваленного сквайра и разбитый щит на земле. Тренируйтесь, Это хорошо! Заодно нашу молодежь погоняли. Знакомьтесь, сир Беллен Намш, стюарт нашего лорда. Он вас проводит к милорду». «Рад знакомству, уважаемый гость», слегка поклонился мужчина. «Прошу за мной». Алекс уже слез с седла, сквайры помогли ему разоблачиться, и он двинулся за Беллином. Насколько Алекс помнил из уроков истории, стюарды отвечали за мирские закупки, логистику и управление персоналом, то есть были управляющими лордов. Тем было удивительнее, что столь значимое в замке лицо выполняло роль провожатого. По дороге Беллен внимательно посмотрел на Алекса. Острые глаза впились в его лицо, как пущенные стрелы. «Я хотел вас увидеть, сир», — сказал стюарт. Поэтому вызвался лично проводить. «Если вам что-то будет угодно, обращайтесь напрямую ко мне». Мой кабинет находится на втором ярусе сразу у лестницы. Хорошо, сир. Алексу захотелось поежиться от такого пристального внимания. Родрик принял Алекса в своем кабинете наедине. Сам лорд сидел за огромным дубовым столом. Присаживайтесь, сир Алекс, указал он на кресло с резными ножками напротив. Агнер сказал, что вы срочно хотели меня видеть. К сожалению, я был занят. «Отправлял королю предупреждение о наплыве монстров из подземелья, а также принимал меры по защите своих земель». «Понимаю, милорд», — ответил Алекс, устроившись в мягком кресле. Лорд приветливо улыбался, но только губами. Серые глаза оставались суровыми. «На лбу змеились морщины. Вы случайно не знаете?» — начал Алекс издалека. «Нет ли поблизости ферм, что майнят огненные техники?» «Ммм...» — Родрик задумался, — он почесал переносицу. «В столице нашего королевства несколько крупных ферм, и одна из них специализируется на огненной стихии — ферма Саламандры. Вы хотите обзавестись одной?» Пульс Алекса участился. Не зря он начал разговор с того, что нужно ему. «Мне нужна именно техника огненный покров». Он сделал паузу. «Буду благодарен, если вы приобретете ее для меня». Родрик вскинул брови. Сер Алекс, я, конечно, понимаю, вы многое сделали для нас», медленно произнес лорд. «Тот осколок Деранга был израсходован, чтобы спасти моих людей. Я сделал многое. Алекс поспешил вставить, пока Родрик не отказал, но сделаю еще больше. Теперь он замялся вынужденно. Я слышал, что ваша родственница больна, и для ее излечения нужен священный слизень». Родрик помолчал, сказал неохотно. «Больна моя дочь, в нее вселился демонический паразит. Священный слизень – редкий вид монстров, способный изгонять из людей темные силы». Алекс удивился услышанному, но сказал совершенно другое. «Для вас он, может, и редкий, но не для меня». Родрик с недоверием посмотрел на него. «Вы действительно способны помочь моей дочери?» «Да», – решительно сказал Алекс. «Дайте мне достаточно эссенции, и я смогу призвать священного слизня». «Неужели нужно так мало?» — воскликнул Родрик. «Всего лишь горстка эссенций?» — верно, — кивнул Алекс. «И я дам вам во временное пользование священного слизня. Вы согласны?» «Конечно», — сказал лорд, чуть помедлив. «Взамен обещаю найти вам огненный покров, только...» Он сделал глубокий и с хрипом вдох. «Только спасите мою дочь, сир Алекс!» Алекс устала жаль могучего дворянина, вынужденного просить, хоть это ему и претит. Ведь привык всегда сам своими руками получать желаемое, а тут не может и приходится ломать себя, переступать через гордость. «Обещаю сделать все, что в моих силах, милорд», — громко сказал Алекс.